Глава 18. Об играх в наказание. Ауч! Больно! Терпи! Ну жжется же! А что ты хочешь? Настойка из Бельморы вещь не особо приятная, зато действенная. Ты, наверное, неправильные пропорции взял. Терпи, повторился Ливан, обрабатывая настойкой мою пострадавшую руку. Как ты там говорила? Ты же солдат а не баба в кружевах. Вот и терпи, как положено солдату». Как положено солдату, я грязно выругалась, потому что руку жгло невыносимо. Она медленно оттаивала, возвращалась чувствительность, но вместе с ней вернулась и боль. У Фила не хватило одного нужного ингредиента для обезболивающего, поэтому он под конвоем Гордона отправился на сумеречный рынок, За горной хвой, А пока что мы сидели с Оливаном одни в доме Фила над его лекарской лавкой. Комната была весьма скетичной, свободного места здесь было много. Мы сидели за круглым дубовым столом посреди гостиной при свете мерцающих свечей. Так в себе романтика, если честно, Соливан в ожидании Фила обрабатывал мою руку заживляющей настойкой, но без обезболивающего. У меня глаза медленно ползли на лоб. Давай все-таки Фила подождем, а? Нельзя. Он сам сказал, что лечение нужно начать немедленно, иначе процесс регенерации ткани будет необратим. Но больно же? Терпи. А будешь громко возмущаться, сделаю раствор более концентрированный, чтобы ускорить процесс восстановления. Будет намного быстрее и намного больнее. «Садист!» – с чувством сказала я. «Да ну что ты! Я всего лишь дракон!» «Собака ты сутулая, а не дракон!» – шипела я, кусая губы. Впрочем, настойка делала свое дело, возвращая руку к жизни. Скоро я уже могла шевелить пальцами, но руку разминать не торопилась. «Лучше дождусь Фила, с обезболивающим будет проще!» «Ты в неженку поиграть хочешь, что ли?» Деловито поинтересовался Салливан. «Я же знаю, что ты не такая». «Какая бы я ни была, обращайся со мной по-королевски. В ножки кланяйся, руки целуй и все такое». «С завышенным самомнением у тебя все в порядке, я гляжу. Впрочем, не сказать, что я имею что-то против». Салливан расплылся в загадочной улыбке и поднес мою ладонь к губам. Коснулся ее легким поцелуем, не отрывая от меня глаз, и я ахнул от неожиданности. Но не сколько от самого жеста, сколько от внезапного тепла, разлившегося по руке. «Еще поцелуй!» – потребовала я. Брови Саливана стремительно поползли вверх. Пришлось пояснить. «У меня почему-то боль отступила от твоего прикосновения». «Хочу понять, это совпадение или...» «Видимо, так работает наша связка истинной пары», задумчиво произнес Салливан. Я поморщилась о словосочетании «истинная пара», категорично не желая признавать эту чушь. Хотела разразиться длинной гневной тирадой на эту тему, но Салливан мне не дал. Он начал покрывать невесомыми поцелуями мою ладонь и от каждого его прикосновения боль в руке удивительным образом затихала. Невероятно! Что это за магия такая? Но вскоре мне стало не до вопросов о видах магии, потому что поцелуи стали не только лечебными, но и подозрительно приятными. От поглаживания пальчиками по запястью меня бросило в жар, и сердце заколотилось часто-часто. Отдернула руку, пусть и не совсем выздоровевшую, но лишь бы подальше от губ Салливана. «Уже не сжется», – внезапно осипшим голосом сказала я. «Благодарю. До прихода Фила теперь дотерплю». Салливан хмыкнул и облокотился на стол, подперев кулаком подбородок. Уставился на меня хитрющими глазами и протянул лениво. «Признавайся, ты просто нашла красивый повод» еще раз ощутить мою ласку и ненавязчиво оказаться в объятиях властного мужчины. «Ты не властный мужчина», – вздохнула я, – «ты властный кактус». И, желая скорее перевести диалог в другое русло, добавила, «Слушай, а как ты меня вообще нашел?» «Мне немного помогли с указанием твоего точного местоположения», – сошурился Салливан. Но в твоем направлении я отправился благодаря метке, которую поставил на тебя в прошлую нашу встречу. «Метке?» – нахмурилась я. «Какой еще метке?» «Обыкновенной, драконий». «Не понимаю, когда и как ты успел поставить на меня метку? И как она вообще выглядит?» Я даже руки свои оглядела на всякий случай еще раз. Но кроме дурацких рун, Ничего странного на них не было. Пока я всматривалась в ладони, Салливан обошел стол и встал за моей спиной. Я почувствовала его руки на своих плечах и горячее дыхание, паляющее шею. Ох, до да мурашек! «Когда одна маленькая рыбка приплыла ко мне в ванну, — прошептал Салливан, — я сделал вот так». С этими словами он прихватил губами мочку уха, и я застыла на месте, озадаченной интенсивностью собственных эмоций. Кажется, даже перестала дышать на некоторое время, а в голове подозрительно зазвенело. «Этого достаточно для того, чтобы оставить на тебе невидимую метку силы, по которой тебя можно найти». Интимным шепотом в ухо. Это самое ухо горело, оно пылало огнем и жаждало дальнейших ласк, нежных, чувствительных, сладких. Но мозг вовремя пришел на помощь, и я вскочила на ноги, гневно глядя на Саливана, ткнула ему пальцем в грудь и сказала, выделяя каждое слово «Больше так не делай!» «А то что?» а то в глаз. «Любопытно!» Салливан резко дернул меня за локоть, привлекая за талию ближе к себе. Мне пришлось упереться руками в его грудь, чтобы не оказаться в непозволительной близости от этого настойчивого Архана. «Хочешь поиграть в наказание?» Я бессильно зарычала от злобы и приготовилась скандалить. Но как раз в этот момент послышалось неуверенное покашливание со стороны двери. Хм, мы не вовремя!» Я силой оттолкнула от себя Салливана и под его заливистый смех бросилась к Филу, как к спасательному кругу. Пока обезболивала себе руку, Фил и Гордон накрыли на стол, который прямо-таки прогибался под всем принесенным провиантом. «Еды тут было столько!» Будто она заготовлена на целый отряд воинов, а не на четверых. И куда нам все это добро? Однако мне сразу стало понятно, куда. Саливан ел, как не в себя. На мой вопросительный взгляд, пошал плечами и пояснил. После трансформации во вторую ипостась, голод зверский. В прямом смысле того слова. А вот мне есть не хотелось. Но надо было. Так что я вяло жевала копченую рыбу, пока Гордон допрашивал Фила на тему Мел. Допрашивал дотошно, да так что пришлось рассказать все, как есть. Гордон был удивительно обаятельным человеком, которому отчего-то так и подмывало выложить все, как на духу. Колдует он для этого, что ли? Впрочем, не удивлюсь, если это действительно так. Фил сообщил о том, Как и где и с кем договаривался о встрече с Мэл? Признался, что понятия не имел о ее связях с демонами. Рассказал и о нашей несостоявшейся сделке. «Кстати, она отказалась тебя убивать, красавчик!» – хохотнул Фил, подмигивая Саливану и кивая на меня. «Мэл предложила просто крякнуть тебя и жить припеваючи без клятвенной руны. Но Агнесочка уперлась» что жизнь каждого человека – драгоценность, и пресекать ее без какой-либо необходимости не следует. Саливан изогнул брови и уставился на меня с большим интересом. Это правда? Я нахмурилась еще сильнее и продолжила молча жевать рыбу. Настроение у меня было отвратное, и влезать в разговор желания не было. Когда я потянулась долить себе клюквенного морса, Прямо посреди стола неожиданно материзовался белый пушистый зверек, которого я однажды уже видела. «Привет, Фриклс!» – улыбнулся Саливан и поманил зверька к себе. Пушистое нечто радостно побежало к нему и сходу вгрызлась в плитку шоколада у Саливана в руках. «Так это твоя зверушка, что ли?» – Осенила меня. «Что это за чухня с глазками?» Кажется, зверек понимал человеческую речь, потому что после моих слов он ощетинился и запищал громко-громко. «Фрикл!» «Хей!» Эй! щелкнул его по носу Салливан. «Я запрещаю тебе так грязно выражаться при леди!» «Фрикл!» – зашипел зверек уже на него. «И голос повышать на меня тоже не смей, а то останешься без сладкого!» Зверек снова недовольно запищал, и я не удержалась от нервного смеха. «Ты что, понимаешь, что он говорит?» «Ну да», – кивнул Салливан, поглаживая зверька по спинке. «Это мой родовой элементаль, маленький, но очень умный и способный». «Ага, элементаль, значит», – протянула я угрожающе. «Родовой, значит». «Это он, что ли, мой портал принастроил так, что меня к тебе швырнуло?» «Фриклу!» – пискнул элементаль и так хитро прищурился, не отрываясь от поедания шоколада, что мне сразу стало понятно. «Да, он!» – нарушил мои координаты каким-то неведомым мне образом. «Мягко, осторожно, так, что даже я не заметила внешнего воздействия». «Ах, ты же мышь продажная!» – воскликнула я, страшно желая сейчас дотянуться до элементаля и хотя бы вскрикнуть его, как следует. «Сдал меня своему хозяину за какую-то несчастную шоколадку?» «Фрикл!» – пафосно фыркнул элементаль. «Что он сказал?» «Что за одну шоколадку никогда не продался бы», – ответил ливан ехидно улыбаясь и тоже отправляя в рот квадратик шоколада. «Мне ему, между прочим, пришлось в награду недельный запас кормить, Мне почему-то стало дико смешно. Я расхохоталась, закрыв лицо руками и откинувшись на спинку стула. Воображение нарисовало дикую картину торгов Салливана со своим элементалем, который героически выторговал себе побольше лакомства. «Ладно, с обожавшимся элементалем все понятно», – вмешался Фил, тревожно глядя на Салливана. «А что ты теперь намерен делать? С нами и... и вообще?» «Мы должны как можно скорее решить проблему с проклятием Агнессы», сказал Салливан, закидывая в рот очередную виноградинку. «Так что я отправлюсь с Агнессой в путь, завтра же». «Гордон поедет с нами. Ты... как хочешь. Принуждать не буду, но и восторгаться твоему обществу особо не стану». Тебе я отношусь с подозрением. Все-таки ты Агнесу к этой мэл привел. Но до этого ты много раз Агнесе помогал. Так что Хаск с тобой. Ступай с миром, а я сделаю вид, что никогда тебя не видел. Я пойду с вами, категорично заявил Фил. Я свою девочку не брошу. Что я, трус какой-то, что ли? Мне было что сказать на эту тему. Но я не стала ее развивать. Была очень занята нервным хохотом, который никак не могла унять. Салливан тем временем продолжил. «Выдвигаться придется верхом на лошадях. Нам надо в горы, в храм Пресвятой Мелии. Туда порталом не добраться. Да и Агнесу сейчас надо беречь. Любые межпространственные прыжки ей точно не пойдут на пользу». Лучше их избегать по возможности. Потом мы отправимся к нам во дворец, чтобы разобраться с брачной руной. И с наследником, и... Хей, ты в порядке? Это у тебя истерика? Нет, это просто ржачный ржач над твоим планом», – проговорила я, захлебываясь хохотом. «Никак не могла успокоиться». Только истерика начала затихать, как мою нервную систему добили слова о наследнике, которого я якобы клятвенно пообещала Саливану. Честно говоря, пока понятия не имела, как буду из всего этого выпутываться. Решила для себя, да хаск с ним, выжить бы сначала, а там перейдем к следующим пунктам плана по спасению своей шкуры из-за загребущих, драконьих лапок. Пока я покатывала со смеху, Гордон подал голос. «Салли, а в храм Пресвятой Мелии нам зачем нужно?» «Но как?» вздохнул Салли. «Только там для агнесы можно совершить и орехон». «Чего? Какой хаску и орехон?» взвился Фил. Он даже на ноги вскочил и оперся о стол грозно размахивая вилкой с наколотой картофельной и тыча ей в нос Салливану. «Ты, ты вообще понимаешь, что хочешь подвергнуть ее смертельной опасности?» «А ты понимаешь, что Агнеса, по сути, уже и так при смерти?» негромко спросил Салливан. Фил замер, перестав размахивать вилкой, как шашкой, но продолжая буравить гневным взглядом Салливана. Тот спокойно продолжал. «Если ты думаешь, что меня это забавляет, то ты ошибаешься. Я здесь вообще самое незаинтересованное лицо». Однако мой лекарь проштудировал все имеющие сведения насчет этого. И он подтвердил, что иного пути спасения тут нет. Это дрянь, засевшая в Агнесе, судя по всему, Африон, Древнейший и очень темный сгусток силы который кто-то зачем-то выпустил наружу. Да, Мэл тоже называла это Африоном. Ну вот, Африон образовался после массового уничтожения демонов в последней их войне с драконами. По сути, Афреон – это остатки многих тысяч уничтоженных демонов. Какая-то сумасшедшая ведьма сумела собрать их отголоски сил воедино. Не знаю, что она собиралась с этим делать, но ей не дали, ее поймали и казнили. Африон пытались уничтожить, но не смогли, поэтому старейшины просто спрятали его где-то в горах, так, чтобы никто не мог найти. Но, видимо, кто-то нашел. И ты думаешь, что эта самая дрянь теперь в Агнесе сидит? хмуро спросил Фил. Саливан кивнул. «Сам понимаешь, что Африон не рассосется, не развеется сам по себе. Его надо изъять и желательно сразу же вернуть на место. Поэтому и нужен и Иорихон». «Вы мне можете человеческим языком объяснить, что или кто такое этот ваш Иорихон?» спросила я. «Это название одного обряда», – неохотно пояснил Саливан. «Не буду пока вдаваться в подробности и заранее тебя пугать». «Пугать?» «Да, обряд очень сложный, болезненный и не до конца предсказуемый. Тебе не понравится». «Спасибо, успокоил», – фыркнула я. «Я всего лишь стараюсь быть честным», – пожал плечами Соливан. Обряд действительно мерзкий и опасный. Но я не вижу никаких других путей спасения от тебя». «Но Мэл сказала...» Начал было Фил. «Уверен, что она соврала и на самом деле даже не собиралась никак спасать Агнесу». Жестко оборвался Ливан. «Просто желала скорее получить свою плату за услугу». Горько усмехнулся он. «Что ж...» В этом был смысл. Но мне все равно дико не нравилось все происходящее. Мне бы просто встретиться с братом. Наверняка с ним, вместе, мы быстро решим все проблемы. Но почему-то Эрик не торопился со мной связываться. И я никак не могла взять в толк, почему. Он всегда и везде приходил мне на помощь. А что изменилось сейчас? Мне не хватало сил связаться с ним самой, и меня все это чрезвычайно бесило, и необходимость плестись Хаск знает куда в непонятный храм не вызывала у меня восторга. Впрочем, моего мнения никто не спрашивал. Гордон, Салливан и Фил уже активно обсуждали пути, по которым нужно идти в горы. Фил предлагал сократить маршрут через фагарские топи, Гордон же настаивала пойти в обход. Так получалось безопаснее, но дольше на несколько дней, что в ситуации со ослабевающей мной было плохо. Определиться с путем никак не могли, и спор затянулся. Мне не ясно, чего сейчас нужно опасаться больше. Нечисти в агарских топях или демонов у предгорья! вздохнул Гордон. Для начала надо понять, Кто вообще против нас играет? Ну, во-первых, время, сказал Фил, его у нас осталось аж две недели от силы, если верить вашим прогнозам. Все это лишь общие фразы, отмахнулся Салливан. А меня интересует суть. Что именно произошло с тобой в ледяной пустоши, Агнесса? При каких обстоятельствах ты оказалась плотно связана с проклятием? Все зоры присутствующих обратились ко мне. Если они продолжат так смотреть на меня хотя бы минут пять, на мне точно загорится одежда. Неважно, не хочу и не могу об этом говорить. Это связано с твоим заданием в Армарелисе, не так ли? Неожиданно спросил Салливан. Я поперхнулась морсом и вытаращилась на родингера так, что глаза грозились выкатиться из орбит. «Да ладно тебе! Я и так знаю, что ты Фортемин!» Мягко улыбнулся Салливан. «Вас еще называют солдатами равновесия, такие особенные войны между светом и тьмой, натасканные на борьбу с демонами и прочей нечистью, которые следят за равновесием мира и скачут по разным мирам, золотовые дыры. Грубо вмешивайтесь в дела любых государств по своему усмотрению» поэтому вас много, где не любят. Особенно тут, в Лакоре, где на вас объявлена охота. Ты поэтому не хочешь рассказывать. Встряла в переделку, выполняя какое-то задание. Ну откуда ты? Фриклс нашептал, подмигнул Саливан. Он подслушал некоторые ваши с Филом разговоры и донес до меня этот удивительный факт, пока мы сюда ехали. Не могу сказать, что я был в восторге, услышав это. Но и тащить тебя на плаху не собираюсь, как видишь». Я возрилась на элементаля с таким выражением лица, что зверек испуганно пискнул и на всякий случай юркнул на колени Салливану. «Предатель!» – возмущенно пробормотала я. «Никакого шоколада ты от меня не получишь!» Фриклс нахохлился и демонстративно отвернулся, возмущенно взмахнув хвостом. «Я знаю, что мой отец объявил всех фортеминов вне закона. Грозит каждому смертной казнью и жестко настраивает общество против всех вас», – продолжал Салливан. «Он мудрый правитель, но местами его заносит». Я не разделяю его точку зрения и намерен вынести этот вопрос на обсуждение. Но я поговорю с ним позже, потому что в первую очередь надо спасать тебя. И тебе следует мне доверять. Я ведь не казнил тебя на месте, узнав, что ты солдат равновесия, верно? Ну тогда верься мне, я не причиню тебе вреда, и очень хочу тебе помочь. Но мне нужна информация Агнеса. Как можно больше информации. Я должен понимать, кто за всем этим стоит, что послужило истоком беды». «Да, Агнесочка, он прав», – поддакнул Фил. «Давай, колись, где и как ты эту пакость подцепила. Потому что если уж отправлять тебя на Эрихон, то только если точно знать» что иначе тебя не вылечить. Я глядела присутствующих тяжелым взглядом и покачала головой. Ладно, хаск с вами. В общем, дело было так. Я вздохнула и принялась рассказывать.